— Сергей Дхар! — тихо позвал вен, до последнего желая надеяться, что обознался. Конь ведь не собака. Мало ли на свете вороных шоссе-тайнцев, долго ли принять одного за другого? — Сергей! Сергей! Жеребец насторожил в уши, негромко фыркнул и потянулся навстречу знакомому голосу. — О, дела! — непритворно восхитился шамарган и даже у невозмутимого венитара поползли вверх брови да ты то вен откуда в лошадях понимаешь где вы взяли этого коня хмуро поинтересовался волкодав почесывая сергет дхару доверчиво подставленный лоб и голову между ушей в лошадях он разбирался Не намного лучше, чем в плавании под парусом, но не узнать знакомого коня — все-таки грех, хотя тот действительно не собака. — Там распродают имущество одного человека, — указал рукой Шамарган, — преступника. Он обокрал хозяина, к которому нанялся на работу. На такой распродаже никогда дорого не запрашивают, только этот конь и оставался, потому что к нему никто не мог подойти». Вот тут Волкодав понял, что справедливое равновесие жизненных красок ни в коем случае не будет нарушено. За радостный проблеск в судьбе придется платить в полной мере, да кабы еще не с лихвой. Уж то-что, а дыхание навалившегося несчастья он распознавал сразу и безошибочно. нет на свете народа у которого предательство доверявшего тебе человека не считалось бы худшим из преступлений это лишь немногим простительнее чем расправа над гостем или измена вождю которому поклялся служить но на чем держится наем работника есть не на определенном доверии оттого боги всех народов земли очень не жалуют вороватых работников когда те оканчивают свои дни и оказываются перед загробным судом но ну, а нетерпеливые люди обычно не ждут когда такой работник удостоится божественной справедливости и по своему разумению вершат над ним правосудие уже здесь на земле и нет причин полагать что их суд бывает слишком мягкосердечно Распродажей имущества приговоренного распоряжался седьмой помощник Вейгила, проворный и словоохотливый старичок. Собственно, кроме норовистого коня, кое-какого оружия и двух смен одежды, распродавать было особо и нечего. Когда Волкодав, Эврих и Винитар подошли к нему, он как раз кончил считать вырученные деньги и, и привесил бирку на кошелек для отсылки в казну, и слуга уже поднимал с земли его раскладной стульчик, вырезанный по сакаремскому обыкновению из одного куска дерева. — Да прольет богиня дождь тебе под ноги почтенной! — поздоровался Эврих. — И тебя да взыщет она в жаркий день тенью, а зимой кровом и очагом! — приветливо отозвался седьмой помощник. Было видно, что появление Эвриха обрадовало его. Что привело в этот скорбный угол нашего рынка славного лечителя наследницы Агитиаль? Обыкновенное слово «лечитель» в его устах прозвучало как титул. Эврих оглянулся на волкодава, но в это время старичок заметил подошедшего с ними молодого кунца и забеспокоился. — И ты опять здесь, добрый иноземец! неужели ты нашел некий недостаток укупленного тобою коня и пришел узнать от чего я тебя не предупредил о нем но позволь тебе должно быть известно что я и сам всего лишь несколько дней волкадав поднял руку обращая на себя внимание седьмого помощника господин мой сказал он по сокаремски тебе сам было угодно сделать так что я давно и неплохо знаю человека чье имущество ты по долгу службы здесь продавал и все что мне было известно о нем ранее внятно свидетельствует он ни в коем случае не способен на воровству я простился с ним несколько месяцев назад когда он решил переехать в вашу хранимую богини и страну и малое верится мне что за столь малое время он мог так измениться не расскажешь ли господин мой в каком преступлении обвинен мой прежний знакомый несколько мгновений старичок в молчаливом недоумении разглядывал странного чужеземца так правильно и хорошо говорившего на его языке Волкодав уже ждал, что его не сочтут за достойного собеседника, и вести разговор придется все-таки Эвриху, но, наверное, вчерахи видывали и не таких, потому что седьмой помощник все же ответил. «Человек, о котором ты говоришь, вправду приехал сюда, к нам из-за моря, хоть и явился не на корабле, а верхом по Мельсинскому тракту. Он назвался Винойром». Впрочем, одной богине известно, как его на самом деле зовут. Кое-кто, с кем он успел сойти, здесь рассказывает, что в Мельсине он оставил жену. Только вряд ли бедняжка сумеет получить о нем весточку, поскольку никто толком не знает, где ее следует разыскивать. Этот, виной, хотел заработать денег и нанялся служить к уважаемому мельнику Шехмалу Стумеху. «Вот как!» тихо свиреппе отметил про себе волкодав эврих снова оглянулся на него и мест тумеха для него тоже было далеко не чужим которому как раз был нужен опытный конюх для ухода за лошадми дочери продолжал помощник вейгила сам я не видел но люди исходятся на том что новый работник вправду управлялся с конями так как это удается немногим Он даже сумел спасти молодую кобылу, объевшуюся от трубей. Но, к великому нашему сожалению, богиня, столь щедро одарившая юношу, не сочетала доставшиеся ему дарования с честностью и чистотой. молодому зятю господина шехмала случилось уехать с купеческим караваом и в скорости новый конюх протянул нечестивую руку к сокровищу его дома чудесному сапфирову ожерелью доставшемуся от предков дочь господина шехмала хватило с любимого украшения И тогда многим вспомнилось, как несчастный виной любовался игрой прекрасных камней, украшаввшие грудь госпожи и даже говорил кому-то, что был бы счастлив подарить такие жене. Боюсь, однако, что теперь обеим женщинам останется лишь в туне мечтать о столь дивной драгоценности. госпожи дочери мельника от того что варишка даже при самом усердном допросе так и не открыл нам где спрятал по кражу а жена его тем более в глаза не увидит никаких камней тут седьмой помощник позволил себе негромкий смешок ведь в самоцветных горах сколь мне ведомо до сих пор сапфиров не добывали так его сипло спросил эврих продали в самоцветные горы да был ответ воистину коростолюбие не довело до добра этого бедолагу зато думается мне милостью богини с нынешних пор у нас вчера хипу убавится краж караван торговца рабами отбыл позавчера лечитель наследницы проговорил волкодав когда они шли к дому вейгила Не как у тебя появились заслуги перед солнцем подобным ну и так можно сказать ответил арант видишь ли бедная девочка вправду была несколько нездорова и государь оказал мне честь включив число лекарей приглашенных ей в помощь и небесам оказалось угодно чтобы с этим повезло именно мне волкодав хмуро поинтересовался а накал в случае неудачи посадить не сулиились эврик даже засмеялся что ты шада мария народ успел прозвать справедливым и очень заслуженно хотя должен тебе сказать иные врачи вели себя именно так словно казни боялись речь грозила пойти о вещах о глазке ни в коем случае не подлежавших и от греха подальше аран перешел на родной язык челорна которые они с волкодавом постигли несколько лет назад как раз для таких случаев дело в том что наследница агитились не могла сдерживать некоторые естественное отправление тела причем не только по ночам но и днем и так силён был сей прискорбный недуг что будущую шада даже не решались представить народу А недоброжелатели Мария, коих, увы, у всякого толкового правителя, непременно в достатке принялись распускать самые постыдные слухи о неполноценности его дочери. Кое-кто даже дерзно связывал болезнь девочки с тем достаточно свободным образом жизни, которую ее венценосная мать вела до замужества. — Понятно, — проворчал волкодав. — Представляешь, как мучился несчастный ребенок! продолжал эврех да на ведь еще и тяжело заикала с бедняжшка она сказала мне что чувствовала себя счастливой только когда сидела в уединенном покое над книгами все остальное время ее душу терзала ожидание неизбежных последствий недуга а тело мучили невежественные лякари Эти последние страстно желали заслужить милость Шаада и сразу начинали с сильнодействующих лекарств, которые не приносили настоящего облегчения, но зато вызывали все новые и новые недомогания. Ну, а ты? Я для начала велел выкинуть все эти зелья, которыми я пичкал чуть ли не вместо еды, оставив лишь отвар черболинника для укрепления сил. до да легкую настойку кошачьего корня ради успокоения и доброго сна а потом хорошенько познакомившись с девочкой я решил поговорить с ее памятью понимаешь я заика не дало мне зацепку я подумал что изнурительное нездоровье вполне может оказаться следствием давнего испуга Естественно, в обычном состоянии разума она не могла вспомнить никакого случая, вызвавшего столь прискорбную рану души, а с нею и тело. Но я нащупал обходные пути и добрался до более глубоких пластов, куда нет доступа к дневному сознанию. И знаешь, что оказалось? Она была совсем маленькой. и училась соблюдать чистоту уже зная что пачкать в кроватке нехорошо но однажды вечером она съела много сочного винограда и этого проснулась с ночью когда было уже слишком поздно и тогда у ее кроватке появился демон тот самый которому ее пугали не в меру усердные няньки большой усатый грозно урчащий и с красными светящимися глазами кошка сказал окона кошка конечно кошка но маленькая девочка увидела хищного демона готова утащить ее в бездну а от страха она потеряла сознание обморок перешел в сон а утром она проснулась за икой и к тому же осталась с неисправимой пачкуньей оскверняввшийся от малейшего духовного или телесного напряжения каково а и вот тогда удерживая память младенца я призвал разум сидевшего передо мною подростка и мы вместе изгнали ужасного духа увидев вместо него добрую кошку пришедшую узнать что случилось и спеть маленькой хозяйки и песенку на ночь эта кошка между прочим здравствует и панене я тут же велел принести ее чтобы Агитяль могла взять ее на руки и погладить. Потом я пробудил девочку. Ты будешь смеяться, но меня порывались назвать чудотворцем, поскольку от тяжкого заикания не осталось следов. А чуть позже оказалось, что ушло и все остальное. Вот так-то. И никаких отрав, которыми ее в могилу чуть не свели эти лекари. А через две седьмицы ее царственный батюшка призвал во дворец могущественных иноземных купцов. Тех, что держат в мельсине постоянные лабазы и лавки, был пир. И на пироге Тиаль сидела на белых шелковых подушках между матерью и отцом. Она ела сколько угодно персиков и сладкого винограда. давала кусочки рыбы своей пушистой любимицы и с каждым заморским гостем весело беседовала на его языке эйбо как я уже говорил девочка выросла среди книг усугубивших ее врожденные дарова и надо ли упоминать что на другой день во всем городе только об этом и говорили ой и кто сейчас даже болтает будто в облике юной гитиаль к нам вернулась венценосная провидца фейран стало быть сказал волкадав теперь у тебя в мельсине дворец набитый золотом и наполненной слугами варвар возмутился эврих это возмущение даже остановился фарго с тертунгом на всякий случай придвинулись ближе к своему благодетелю явно соображая не придется ли все таки его защищать варваром ты был брат мой варваром и остался хотя бы нили ты обучил у тебя книжки читать это я тебе в лицо говорю и обратноно свои слова ни за что не соглашусь взять что за привычка все исчислять в деньгах Да будет тебе известно когда достойный шат вы желал всячески вознаградить меня я и спросил лишь возможности всемерно пополнять свою сокровищницу премудрости изучая собрание драгоценных книг и беседуя с достойными бесед я воистину скорблю и если ты до сих пор не способен понять что да провались он твой дворец буркнул волкадав и твое золото Можешь ночной горшок себе из него сделать. Небось, долго прослужит. Я вот что знать хочу. Ты со здешним вегилом только как проситель разговаривать можешь? Или шацкий, или читель чего-нибудь и потребовать право имеет? Эвриху? Понадобилось несколько в полнящих темах мгновений, чтобы перенестись из стронного зала Мельсинского дворца обратно в пыльную, душную и до невозможности дневную реальность чарахи. Он огляделся. Они стояли перед домом наместника. Вейгил, как и полагалось уважаемому сокаремскому сановнику, оказался дороден, осанист и седоборотом. согласно мнению из древли бытовавшему у народа этой страны дородство означало спокойное благополучие в делах и потому приличествовало как домовитые хозяйки необремененной надобностью хвататься за десять дел разом так и вельможе чей город наслаждается миром и процветанием вейгил радушно приветствовал эвриха он рад был всячески услужить лечителю наследницы а ггиаль но историю рассказанную своим седьмым помощником повторил почти слово в слов могу ли я узнать что подвигло тебя на такое участие в судьбе злополучного ворижки почтенный поинтересовался он затем я никогда не встречал несчастногошооссе тайнца высокородный вигил ответил ран но здесь со мной человек в свое время хорошо знавший винойра и у этого человека есть весомые основания утверждать что твое правосудие свершило прискорбнейшую из возможных ошибок осудив невиновного винор происходит из племени у которого краража считается немыслимым делом заговорил волкадав взять в бою да для них от святое да воровство занятия нет для мужчин вейгил покачал головой жизнь была бы намного проще почтенные наземец если бы мы могли составлять полное представление о человеке лишь по его племенной принадлежности сказал он вену в царствоование предшественника солнцеликого мария мне довео служить на северо востоке страны и я неплохо узнал нравы степных мер гейтов если такое название тебе что нибудь говорит у этих кочевников кража тоже считается величайшим грехом но только пока речь идет о своих Меэр гейт у мер гейта не стащи даже куска сухого навоза приготовленного для костра но все чужие все иноплеменники для них не вполне люди а стало быть и человеческим законом не подлежат Поэтому, например, сокаремского земледельца можно как угодно обманывать и обирать. И если слово данное мир Гейтом Мергейту ценится дороже золота и породистых табунов, то такое же слово данное пахарил немедленно уносит ветер. Для того, чтобы доказать мирргейтом их заблуждение иное растребовалась вся мощь нашей вооруженной руки. Тут Вейгил покосился на деревянный костыль, стоявший рядом с его креслом, и стала, понятна, другая причина его нынешнего дородства. «Да, друг мой, некогда я был воином, редко покидавшим седло, и не дослужился до Камадара именно из-за верломства мергейтов, а все от того, что они распространяют присущее им благородство лишь на своих. Скажи...» многим ли ты готов поручиться что твой друг шооссси тайнец не повел себя таким же образом приехав в иную страну своей свободой хмуро проговорил волкадав я знаю винора лучше гораздо лучше чем тебе кажу выскародный вигил я занял бы его место в невольничьем караване если это могло бы тебя убедить эврих в ужасе посмотрел на него вейгил же погладил бороду и повернулся к мол стоявшему венитару а ты что скажешь почтенный мой народ сигваны ответил молодой вождь и у нас не принято свидетельствовать о мужчинах и женщинах с которыми не жил под одной крышей и не ходил в море но за шоссе тайнса ручается человек которому я неоднократно без колебаний вверял свою жизнь и поэтому я присоединяю к его ручательству свое высокородный ввегил в надежде что клятва кунца и потомка кунцев острова закатных лишин способна тебя убедить на лицеейгила промелькнула тень некое его сочувствие подозрительно похожего на восхищение о как они готовы стоять один за другого эти воины из северных дебри нам бы подобную верность но седобородый наместник сам бывший некогда воином уже много лет жил в совершенно другом мире где кроме простой чести и верности товарищу следовало иметь в виду удобство своего кресла и устройства судя про дни а значит приходилось брать в расчет первого наперво расположение вышестоящих, причем многочисленных, и также занятых собственными выгодами, к тому же часто противоположного свойства. А кроме того, легко произносить самые страшные поручительства, какие угодно, я бы и если бы, зная наверняка, что на самом-то деле никто тебя не поймает на ослове и в рабский караван не поставит, Это тоже было отлично известно, Вейгилу. Последние годы он сам часто сравнивал себя с рулевым большого парусного корабля, лавирующего в узких чарахских протоках при коварном течении и перевенчивом ветре. И то, что он в конце концов сказал, вполне соответствовало образу осторожного кормщика. «Почтенные мои!» проговорил он тщательно разглаживая изумрудные полы халата и на руке еще не забывший рукояти меча блеснул пестень смутно желтоватым тоазом знак его власти вот что почтенные мои ты славный лечитель и вы благородные чужестранцы весомые слова произнесли вы передо мной к и во имя богини карающий милосердный у меня нет причин подвергать услышанные сомнению или искать в нем какую то корысть но человек о котором вы столь самоотверженно беретесь с родеть был осужден в полном соответствии с законами сакаема и для признания его невиновным увы недостаточно нескольких добрых слов в его защиту даже из уст людей безусловно достойных боюсь как бы солнце подобный не сделал меня младшим сборщиком подойей проведав что я заставил судью изменить приговор просто в угоду человеку снискавшему его расположение сделаем же так если вы мне «Разыщьте доказательства. Неопровержимо свидетельствующие о невиновности шось и таинца, я немедленно прикажу сделать в судебных книгах новые записи и совершу все прочее от меня зависящее, дабы изгладить прискорбную ошибку. В частности, составлю письмо за своей подписью и печатью и употреблю казну, чтобы вернуть осужденного, и елико, возможно, выкупить его распроданное имущество». мне кажется такое решение не нанесет ущерба справедливости шада что скажете почтенный